Глава десятая. Я шла за шаем и разминала кисти рук. Понимала, что сейчас не в лучшей форме. Две недели в постели мало на ком скажутся благоприятно. Вот только аристократишке как можно скорее следовало преподать урок. Пусть усвоят на будущее, что со мной шутки плохи. Нам еще отрабатывать тысячу часов вместе. И если я сейчас не проявлю себя... то он продолжит воспринимать меня как назойливую букашку, от которой можно безболезненно отмахнуться. Подумаешь, две недели пролежала в лекарском зале, с трудом пережила агонию, едва не сгорела от плавящего кости пожара, терялась во времени, не различала дни и ночи, металась по постели, тонула в изматывающей боли. Его не заботили мои страдания. Когда мы дошли до тренировочного поля, накрытого прозрачным куполом, Я была взвинчена. Мне не терпелось приступить к бою. Ладони зудели от необходимости взять в них оружие и нанести удар. Вскоре прибежал Киран с двумя гвардами в руках. Он прокрутил их, подал принцу, а после направился ко мне. Здесь не любят выскочек, произнес аристократ, глядя на меня сверху вниз. Высокий, густые черные брови в разлет, толстый нос. острые линии подбородка и настораживающие своей глубиной зелень глаз. Он сейчас казался безумным, вцепится в горло, сожмет и засмеется, наслаждаясь процессом. По позвоночнику побежала колкая струя. Я дернула гвард из его руки и отошла. «Какие-то кругом все ненормальные! Где спокойствие и смирение? Куда девалась доброта?» Я привыкла жить среди людей, поддерживающих друг друга, сплоченных против общего врага, искажений. В городах же люди тратили энергию впустую. Зачем ненавидеть, презирать или злиться на тех, кто мог бы прикрыть тебе спину в трудный момент? На удивление, вокруг не собралось зрителей. Я думала, что студенты побегут за нами и станут наблюдать, однако они продолжили пугливым зверьем сидеть в столовой, не смея удовлетворить любопытство. Даже Лорин не пошла, остановленная безмолвным жестом наследника. Я взвесила в руке гвард. Длинное древко, удобно лежащее в ладони, тонкое лезвие с острым концом иглой. Холодные утренние лучи заискрились на металле, сверкнули, словно подмигивая в негласной поддержке. — До первого падения, — обозначил условие Киран. — Нет, пока кто-то не сдастся, — намекнула я на шая. Он следил за мной, ничего не выражающим взглядом, по-прежнему молчал, будто не видел смысла опускаться до разговора с кочевницей. Его спокойствие немного раздражало и радовало. Самоуверенный в своей силе, он не будет ожидать должного отпора от девушки. «Начинай!» — Прозвучала от него словно подачка. Киран отступил к ряду лавок, сложил руки на груди. Я удобнее прихватила гвард, чтобы центр тяжести находился в ладони и начала прохаживаться. «Извиняться не планируешь?» — спросила и нанесла пробный удар, от которого, конечно же, принц увернулся. «А есть за что?» «Вот так, значит?» Я с воинственным криком напала на противника. Наверное, если бы была не взвинчена, то не отреагировала бы на его слова столь бурно. Следовало поубавить пыл, однако я уже начала рубить воздух, бездумно махая гвардом. Раз-два. Раз-два. Он не считал, что виноват. Полагал, будто заставить человека страдать. Это нормально. Ублюдок. Гад. Самодовольный аристократ. Ненавижу. Шай уворачивался, заведя оружие за спину. Отступал, уклонялся, словно для него это все игра, а я — недоразумение. Которая не имело смысла принимать всерьез. «Две недели? Считаешь, нет повода? Да если бы не ты!» Он отразил атаку, зазвенел металл. Принц вцепился в мое запястье, дернул на себя и наклонился. «Я?» «Бродяжка, чего ты добиваешься?» Напала на пути, помешала уничтожить Миар, ворвалась в мою комнату, теперь прискакала с жалким лепетом о дуэли. «Ты напоил меня!» Это еще легкая плата за возможность остаться здесь. Легкая? Я оттолкнула аристократа, начала наносить новые удары. Он больше не уворачивался, не успевал. Теперь тоже применял гвард, но лишь для отражения. Правда, когда я задела его руку, посмотрел на тонкий порез, где на белой ткани проступила кровь, и удивленно выгнул бровь, явно не ожидая, что какая-то кочевница вдруг достанет до него и уж тем более ранит. Бойся меня, принц. Я говорила это тебе. И бейся в полную силу. отустроишь устроишь из себя девчонку, отрабатывающую с партнером движения танца. Бродяжка, ты не бессмертная. После стеклянного недуга мне ничего не страшно. Попробовать не желаешь? Махнула я в сторону гвардам и начала зеркально с ним прохаживаться по полукругу. Кажется, ты и до этого страдала безбашенностью. Я просто смелая. Нет. Ты просто дура! Мой очередной боевой крик выпад. Шай ушел в бок, прицелился к моим бедрам, собираясь в качестве поучения ударить древком. Видимо, до сих пор не считал меня достойным противником, но я отбила. Прокрутила гвард, расстекла воздух и оставила новую рану уже на его плече. Нравится игра? спросила я. Шай, прихлопни уже ее! Хватит сдерживаться! Крикнул Киран. «Да, прихлопни меня, принц!» Колдун впервые пошел в атаку. Его действия были быстрыми и точными. Я от неожиданности даже растерялась, позволила лезвию дотянуться до себя, ногу опалила. Я сцепила зубы и перенесла вес на здоровую конечность и широко улыбнулась, не глядя на рану, ведь уже знала, что там. «Чего остановился? Крови не видел?» Оскалилась я, безумно округлив глаза. «Не сдерживайся, принц. Я не стеклянная, в отличие от твоего пойла. Ну же, покажи свои умения. Чему такую неженку научили за всю жизнь?» «Точно, смертница!» — изрек Киран. Но мне уже было не до него. Стало жарко. Я была готова к очередной атаке. Теперь отступала, уходила от ударов врага. Гвард ни на секунду не находился в состоянии покоя. Утренние лучи сверкали на заостренной стали. Воздух вибрировал от скорости, с которой его разрезали. Виднелись лишь серые росчерки Далился яростный свист. Звон глухой удар древком, поворот, кувырок, шаг, звон, свист, улыбка, толчок. Капля пота на виске, звон красноречивый взгляд. Внутри загорелся азарт. Я редко била, больше уклонялась, точно понимая, что тратить впустую силы не имело смысла. Главное ведь нанести один удар последний, добиться, чтобы противник выдохся, найти слабое место, воспользоваться, а потом атаковать, будто от этого зависела жизнь, вкладывая всю злость, силу, всю себя. Вот только Шай действовал обдуманно, не подпускал, не останавливался, ровно дышал. Я слышала, вдох, полет гварда, звон, шаг, еще один, выдох. как заведённый механизм. Вдох, свист, наступление, поворот, выдох. Он контролировал себя, был сосредоточен, вовлечен, неудержим. Я подстроилась, двигалась зеркально, сумела задеть пару раз его и сама пропустила удары. Поврежденная нога уже плохо слушалась, потому следовало заканчивать скорее. В голове немного шумело от боли. Я старалась полностью сосредоточиться на противнике, на поиски его слабых мест и недостатков, чтобы поразить его. Но Шай вдруг полоснул меня по плечу и остановился. «Достаточно». «Сдался? Это все, на что ты способен?» «За смерть от руки принца тебя не похоронят с почестями», — встрял в наш диалог Киран. «Или уже боишься?» — зашипела я, немного прогибаясь. «Проклятие!» — пришлось приложить Гвард в левую руку. а правую завести за спину. Боль одновременно отрезвляла и туманила разум. Я чувствовала усталость, но не имела права показать это. Враг должен знать, что ты никогда не сдаешься. Пусть сдается сам. Шай двигался свободно, будто не было на нем ран, но в то же время нарочито медленно, в полной готовности в любой момент отразить атаку. Вот, хотя бы увидел во мне достойного противника. В некоторых местах рубашка его была красной, под цвет формы боевого факультета. Подсвеченные золотом утренних лучей волосы находились в беспорядке, шея блестела от пота. Меня не прекращало поражать, как он не реагировал на мои словечки. Вроде нападал, но не позволял злости взять над собой вверх, Эмоций в бою лишние. Это так, но мало кто на подобное способен. «Было бы чего бояться, бродяжка!» Значит, он действовал тем же методом. «Надоел!» Я в два шага преодолела разделяющее нас расстояние, сделала обманный выпад вправо, крутанулась назад и остановила острие гварда у самой шеи наследника. Правда, почувствовала холод стали у груди. Мы стояли, дышали глубоко, шумно, со свистом через сомкнутые зубы, смотрели друг другу в глаза, Почти прижатые телами, способные сделать последнее движение, которое убьет противника, ждали, кто отступит первым. «Ни я, ни он!» «Бешеная!» — шепнул колдун. «Бездушный псих!» — произнесла я в тон ему, и что-то странное произошло. Я случайно посмотрела на его губы, заметила вертикальный розчерк, углубление на нижней, и так захотелось к ней прикоснуться. Из чистого любопытства. Гвард Шая полетел на землю. Внутри все вздрогнуло, сладко застыло, но не успела сформироваться мысль из разряда самых запретных и тайных, как раздался гневный голос. «Вам жить надоело?» К тренировочному полю бодро спешила Алинда. За ней семенила Зиана. «Если побежать сейчас, то нам ничего не будет», почему-то произнесла я вслух, да еще улыбнулась. Не отрывая от меня потемневший взор, Шай отодвинул гвард от своего горла, дернулся кадык. «Сумасшедшая!» Мне показалось, или в его голосе прозвучала доля восхищения? «Шай и Энгальтон, как вы допустили подобное? Девочка только на ноги встала, ей требуется отдых и наблюдение, а вы... Ох!» Я повернулась на ее вздох и не сразу поняла причину. убрала гвард, который до сих пор находился в опасной близости от шеи наследника, и бросила его к Ирану. Вот и все. Жаль. Если быть предельно честной, то мне понравилось. Не часто встретишь умелого противника, способного дать отпор. Шоин с годами не становился моложе. Ему не хватало скорости, а встретить толковых бойцов на путях почти нереально. Вот и приходилось оттачивать навыки в одиночестве. Чем еще заниматься бессонными ночами? На мгновение, забыв о ранах, я шагнула к Алинде, нога подвела. В мыслях мелькнула, что будет очень не кстати упасть сразу после хорошего боя, ведь все запомнят не процесс, а его позорный результат. Но не успела я позорно рухнуть вниз, как почувствовала цепкие пальцы на локте. «Спасибо. Дальше не надо. Я в порядке», — вырвала руку, Позаботься о себе. Еще и гордячка. Наследник развернул меня к себе, будто пушинку, и закинул на плечо. А ведь у него тоже были раны, я видела. Вот только сейчас немного опешила от поступка Шая и потому не стала сопротивляться. Дуэль на гвардах, где это видано? Я вас обоих к ректору отправлю. Будете знать, как друг друга калечить. Ругалась целительница, с трудом поспевая за колдуном. Все было под контролем. Вижу я, оба исполосованы. Оружие детям не игрушка. Вы это ей скажите, сама захотела. Настойчиво добивалась. А вы остановить ее не в состоянии? Где ваши чувства такта и ответственность за все, что делаете? Шай остановился, повернулся к женщине. Правда, ничего не сказал и дальше зашагал. «Алинда, не сердитесь, все хорошо». «Видите, мы живы и вполне здоровы», — попыталась я успокоить колдунью. «Конечно! А если бы не мое вмешательство, то поубивали бы друг друга!» «Исключено! Я не настолько глупа, чтобы лишать надмирию наследного принца. Как мы без него? А хорошая взбучка и лишняя тренировка никому не повредит, так что не стоит беспокоиться и рассказывать ректору, вряд ли он будет доволен». Женщина ничего не ответила. Мы к этому моменту дошли до академии и свернули к лекарскому залу. На пути и не попадалось студентов, наверное, потому что уже занятия начались. Мы беспрепятственно добрались до царства трав и снадобий, где Шай свалил свою ношу на кушетку, а сам собрался уйти. Куда? Вас тоже осмотрим. Это пустяки. Но даже эти пустяки лучше обработать. Или вы обладаете целительным колдовством? Что-то я не припомню вас на своей практике. Наследник все же поддался женщине и опустился на вторую кушетку. Алинда растянула между нами занавесть, приказала раздеваться. Я не представляла, что сейчас чувствовал шай, но сама ощущала душевный подъем. Хотелось глупо улыбаться. Казалось, ушло напряжение, а в груди остался чистый свет, способный наполнять мир вокруг добром. Пусть я не победила. но достала до принца, к тому же выпустила пар и теперь относилась к этому человеку спокойнее. Было в нем что-то нормальное. «Приступим!» — улыбнулась колдунья и знакомыми движениями проверила мое состояние. Отругала, что я пропустила прием пищи, нанесла заживляющую мазь, воздействовала силой, тем самым ускоряя регенерацию, и забинтовала ногу, где был самый глубокий порез. Потом она занялась шаем. За занавесью было тихо. Сначала я ждала, когда они закончат, но потом решила не терять времени и полностью оделась. Жаль ту Нику, она почти новая. Третьей в запасе не имелась, значит, придется как-то отстирывать и восстанавливать эту. А ещё штаны теперь вызывали тоску. Как бы мне бытовое колдовство быстро освоить? Но мысль додумать я не успела. Отворилась дверь, и мимо пробежала худенькая девица со срочным посланием к Алинде. Она отвлеклась, попросила нас никуда не уходить, вскоре вернулась и заявила, что ректор ждет нас в своем кабинете. «Ну вот!»